«Ближе к обеду мы с Иркой мирно пили кофе у меня на веранде, поглядывая в окно на лужайку и обсуждая, не использовать ли как травокосилку козу, проживающую на недалекой ферме. Все прочие инструменты от маникюрных ножниц до электрической газонокосилки я уже испытала, но нашла, что процесс в любом случае остается угнетающе трудоемким». «Ну нет!» — воскликнула вдруг Ирка с меня горячностью. «Почему нет?» «Нет, нет и нет!» — снова закричала Ирка. «Итого четыре!» — машинально почитала я. «Чего четыре?» — хлопнула она ресницами. «Четыре раза нет! Но почему? Тебе не нравятся козы? Ты о чем думаешь, а?» Я наконец поняла, что она меня просто не слушала. «Не могу!» — сокрушенно вздохнула Ирка. — Понимаешь, не могу так. Она шумно отодвинула деревянный табурет, встала и повернулась ко мне, уперев кулаки в бока. — Уж если мы не дали человеку помереть, надо хотя бы поинтересоваться, как он после этого живет. — Ах, вот оно что! Я пожала плечами. «Ира, мы поступили гуманно и благородно, но теперь ты собираешься сделать глупость. По-моему, не следует нам впутываться в всю подозрительную и опасную историю еще глубже. Разве не ясно, что мы предотвратили попытку убийства? Право, я удивляюсь, почему нас не беспокоит милиция?» «Погоди-ка!» «Ведь это ты», — объяснялась бригадой скорой помощи. «Точно! Я как раз вышла во двор согнать, сносила к Томку. Признавайся, что ты им напела?» «Ничего особенного!» Ирка независимо шмыгнула носом. «Я же не полная идиотка. Думаешь, не сообразила, что к чему?» «Сообразила. Да только поняла еще кое-что. Те, кто пытался парня убить, узнав, что дело сорвалось, захотят довести его до конца. Вот и я наврала, что муж у меня лунатик». «Какой муж? У тебя нет мужа». «Ну и что? По-твоему, у меня не может быть мужа в принципе?» Ирка надулась. «В принципе, сколько угодно. Но ведь на самом-то деле... «Доктор этого не знал», — перебила меня Ирка. «Он очень милый человек, тученький такой, в очках, усталый до одуря. Он мне поверил, что муж мой лунатик. Ночью, как был голый, встал с постели, пошел бродить по дому, упал с балкона в клумбу и сильно ударился головой». «Бред какой-то», — поморщившись, заметила я. «Вовсе не бред, сама подумай». Мужик-то наш был землей перепачкан, в волосах, трава и репья Не могла же я сказать, что он к дверному косяку приложился. — Ну, положим, — согласилась я. Так или иначе твоя версия прошла. Чего тебе теперь? Пострадалец наверняка уже пришел в себя, а рядом с ним любящая жена и семеро детишек. — На нем не было обручального кольца, — неуверенно заметила Ирка. — На нем, если ты помнишь, вообще ничего не было, — отрезала я. «Но он мне понравился», — убитым голосом призналась она и посмотрела на меня грустными глазами. «Такой страдальческий взгляд бывает иногда у моего Тома». Правда, хитрая псина обычно притворяется, чтобы меня разжалобить, а Ирка не обманывала. Она вообще не из категории притворщиц и кокеток. Обычно режет правду в глаза. Может быть, именно из-за этого с мужиками подруге фатально не везло. Хотя всегда находились любители и ценители ее типа женской красоты. Ирка сама была довольно переборчива, и впервые на моей памяти мужчина понравился ей сразу и крепко запал в душу. «Существует ли любовь с первого взгляда?» «Видя, что творится с Иркой, я склонна поверить, что так оно и есть». «Зараза!» — шепотом выругалась я, не в силах выдержать ее мученического взгляда. «Хорошо, мы его навестим». Ирка просияла. «Ты настоящая подруга!» — торжественно возвестила она. «Собирайся, я бегу за машиной. По дороге заскочим на рынок, купим витаминов». Выслушав Васин отчета о повторном посещении им приозерной местности, Беремор взял поиски Сержа в свои руки. Определив со слов Брундука характер, полученный Сержем травмы, он методично обзвонил все указанные в телефонном справочнике медицинские учреждения, сделав исключение для женских поликлиник, родильных домов и двух диспансеров – туберкулезного и кожно-венерического. Телефонные разговоры заняли немало времени, потому что качество связи оставляло желать лучшего. Беремор то и дело попадал не туда, а иные неправильные соединения могли совершенно деморализовать человека со слабыми нервами. Хотя Беремор себя таковым не считал, неожиданно произнесенное глубоким басом «Городское кладбище, здравствуйте!» надолго выбило его из колеи. В психологической разрядке ради Сергей Петрович обругал подвернувшегося под руку бурундука и послал приходящую экономку в аптеку за валерьянкой. Хлебнув для бодрости, он заставил себя вернуться к телефону и продолжил поиски. Его настойчивость была худобедно вознаграждена. Спустя несколько часов выяснилось, что Сергея Петровича Максимова нет нигде. Но зато сразу в трех городских больницах имеются безымянные пациенты, подходящие под описание Сержа. По всем адресам для личной проверки был срочно направлен Вася Брундук, вооруженный цветной фотографией пропавшего, аккуратно вырезанной из ламинированного беджа. Беремор остался сидеть у телефона, ожидая Васиного звонка и нервно крошав в конфетти, принесенные ему на подпись бумаги. Полковник Лопокосов ждал агента Шила ровно в полдень в торговых рядах, отведенных администрацией рынка для реализации фруктов. Место встречи подсказала внешность полковника, точь-в-точь точь соответствующая описанию среднестатистического лица кавказской национальности. Полковник был смуглым, усатым и носатым брюнетом. Надвинутая на глаза кепка аэродром довершала маскировку. Далеко не славянская внешность полковника всегда удивляла его знакомых и родных в Рязани – «Особенно неприятно папу». Согласно семейному преданию, по материнской линии в роду Лопокосова были цыгане. Зато в интерьер южного рынка полковник вписывался идеально. Медленно фланируя вдоль прилавков, изобилующих сухофруктами, орехами и цитрусовыми, Лопокосов важными кивками отвечал на непонятные ему эмоциональные речи грузинских, армянских и адыгейских торговцев. Периодически брал на пробу дольку апельсина и к кураги и незаметно окидывал покупателей острым взглядом из-под козырька кепки. Время шло. Агент шила не появлялся. Продавцы фруктов посматривали на полковника с возрастающим подозрением и уже не спешили предлагать ему свой товар. Лопокосов, которого от восточных сладостей начинало мутить, купил у наиболее крикливого торговца апельсин и остановился у края ряда, чтобы не мозолить глаза продавцам. «Почем апельсины?» – деловито спросила его румяная баба с зажатым в кулаке кошельком. «Тридцать!» – четко ответил полковник, вдумчиво очищая оранжевый плод. «Беру четыре кило!» – до Лапокосова дошло, что его приняли за торговца. Торопясь отделаться от бабы, он, не подумав, сказал. «Тогда сорок!» «Четыре кило!» – повторила покупательница, нетерпеливо перебирая ногами. «Да пройди ты чуть дальше!» Толкнула я Ирку в широкую спину. Очень не понравилась мне ее манера покупать, не торгуясь. «Посмотри, там апельсинов этих! Завались! Выбирай, не хочу!» «Вот и я не хочу выбирать!» Уперлась Ирка. «Зачем нам идти дальше? Мы спешим, эти апельсины меня вполне устраивают. И цена тоже...» «Пятьдесят!» Вовремя вставил реплику внимательно слушающий носатый мужик. «Ух, спекулянт!» Я буксиром тянула Ирку дальше. Полковник демонстративно вонзил зубы в апельсиновую мякоть. Это замело действие. «Чтоб ты подавился!» С чувством произнесла румяная баба, отходя прочь. На ее месте рядом с Лопокосовым, тут же возник человек в форме. «Попрошу документики». Полковник быстро оценил ситуацию. На него было устремлено слишком много взглядов. Доставать служебное удостоверение значило засветиться. Он посмотрел на свой ориент, агент Шила опаздывал уже на час. И, перехватывая инициативу у стража порядка, негромко сказал «Пройдемте». Ирка, не торгуясь, купила 4 килограмма апельсинов, что яснее ясного доказывало. Она не в себе. В нормальном состоянии подруга, сама подвязающаяся в сфере торговли, не постеснялась бы объявить четверть пуда оптовой закупкой и потребовать скидок. И вообще, зачем четыре-то кило? По моим подсчетам, этого хватило бы на полдник всему отделению. Но влюбленная Ирка — натура широкая. Для милого ей ничего не жалко. А наш найденыш, похоже, уже занял в ее чувствительном сердце уголок» и имел все шансы оккупировать площадь полностью. Прорвав хлипкий кулек, оранжевые шары весело перекатывались у нас под ногами, пока мы ехали в горбольницу. «Боулинг какой-то!» — недовольно сказала Ирка, быстро глянув себе под ноги. Один апельсин закатился между педалями. На светофоре, перебрасывая правую ступню с газа на тормоз, Ирка резким движением, походя забила нахальный фрукт, Под «Скорее уж, хоккей с мячом!» — поправила я ее. Всю дорогу мы спорили, надо ли напоминать больному обстоятельства нашего знакомства, рискуя усугубить вероятную моральную травму, или лучше соврать что-нибудь правдоподобно нейтральное. Ирка ратовала за честность. Я предлагала дипломатично обойти скользкий момент и назваться представителями какой-нибудь благотворительной организации». «За названием не нужно далеко ходить. Только вчера наша съемочная группа освещала предвыборное мероприятие некоего доктора Пиктусова «Рука на пульсе» — дискотеку, на входе, в которую студентам вручали бесплатные презервативы». «В интересном месте щупает пульс уважаемый доктор», — фыркнула Ирка. «Кто про что, а вшивый про баню», — едко заметила я в ответ, цитируя свою прабабушку. Несекаемый кладезь произведений устного народного творчества. Так и не придя к единому мнению, мы вошли в травматологическое отделение больницы. У раздраженной санитарки выяснили, что у них действительно имеется ничейный мужик с головой, то есть с черепно-мозговой травмой, узнали номер палаты и решительно протопали по коридору в указанном направлении. «Можно?» Сладким голосом пропела Ирка, не без изящества просовывая голову в шестиместную палату, набитую увечным народом преимущественно мужского пола. «Можно!» — радостно заорал какой-то румяный больной с загипсованной ногой. Руки у него были в порядке, и он призывно замахал ими. «Мы вошли» возлежащие на кроватях джентльмены разной степени физической ущербности возрились на нас заинтересованно-выжидательно. Эх, зря я послушала сирку. И мы поленились, не подготовили себе легенду. Ну что теперь говорить? «Комитет солдатских матерей!» Брякнула я, не успев придумать ничего лучше. Ирка толкнула меня локтем. В самом деле нашим воображаемым сыновьям никак не могло быть больше двенадцати лет. «Ижон!» — поспешно добавила я. Ирка уже высмотрела нашего найденыша. «Как мы себя чувствуем?» Могучая, как атомный ледокол, она легко проложила себе дорогу среди скопления кроватей и тумбочек и подплыла к нашему незнакомому другу и засыпала его апельсинами. Я тащилась в кельваторе, спотыкаясь о коварно разбросанные костыли, не иначе как с целью увеличить количество пациентов травматологии. «Я не говорящий», — авторитетно объяснила бабулька, заботливо кормящая с ложечки старичка на соседней койке. Старичок морщился, но безропотно глотал. «Молчить, молчить! Только глаза таращить!» «Не, Павловна, он говорил», — мягко возразил божий одуванчик, шумно схлебнув с ложки варева. Давича вот бормотал чего-то. «Шизик!» — весело заявил жизнерадостный дядечка с ногой, приветствовавший наше появление. «Как шизик!» Ирка явно растерялась. Я заглянула ей через плечо. Наш приятель впрямь ненормально таращил глаза, поминутно меняя направление взгляда. Теперь он уставился на меня. А взгляд у парня был, если не безумный, то какой-то диковатый, встревоженный и одновременно умоляющий. А в остальном он выглядел вполне приятно. Хорошее открытое лицо, красивые серые глаза. Из-под белой повязки выбивались темно-русые прятки волос. Под тонюсеньким больничным одеялом, натянутым до шеи, угадывалось крепкое тело. «Атлетический тип», — подумала я. «Не в моем вкусе, но Ирке должен понравиться. Если, конечно, он и в самом деле не шизик». Шизик-физик пробормотал себе под нос молодой парень на койке у окна, вдохновенно щелкая переключателем маленького телевизора. — Ну что, Саня, будет кино или нет? — обратился к нему весельчак с ногой. — Не гони! — сквозь зубы проворчал озабоченный телемастер. — А что доктор сказал? — спросила Ирка. — Мне ничего, — хихикнул живчик в гипсе. — А ничего я не сказал, милая, — подтвердила бабуля. «Так, буркнул шоссе под нос. Шоссе именно?» — требовательно продолжала Ирка. Бабулька развела руками, в последний момент убрав ложку из-под носа старичка. Тот так и остался ждать с раскрытым ртом. «Ретроградная амнезия», — высокомерно сообщил интеллигентного вида мужчина из угла палаты, снимая очки и откладывая в сторону газету. «О!» — мы с Иркой переглянулись. «Вот, значит, почему он лежит тут один без жены и семерых любящих крошек. И, похоже, все такой же голый». Я посмотрела на Ирку, глаза у нее опасно сверкали. «Шо?» — бабуля озадаченно смотрела на очкарика. «Это значит, что он потерял память», — перевела я. «Или слух», — вставил веселый хромой. «Ага», — победно вскликнул парень с телевизором. Аппарат пугающе затрещал, взревел диким мявом, и владелец техники поспешно приглушил звук. На экране крупным планом появилось дивное декольте. В него проворно скользнула ручка с наманикюренными ноготками. На свет явился угрожающего вида пистолет. «Твою мать!» — непечатно восхитился весельчак. «Фак ю!» Сказал примерно то же самое с экрана голос по-английски, что гундосный синхронный переводчик за кадром стыдливо перевел как «Черт возьми». Мужики заржали, а наш пострадалец вытянул шею, вперил взгляд в экран, открыл нос и тоже воскликнул. «Фак ю!» Прононс у него был великолепный. «Фу, срамники!» — поморщилась бабуся. «Ну вот!» — радостно захохотал хромоногий. А то не мой глухой шизик. Что надо, он понимает. Погоди-ка. Озаренная сумасшедшей догадкой я толкнула Ирку в толстый бок. А ну, отодвинься. Она послушно посторонилась, пропуская меня к больному. Я наклонилась, пристально посмотрела ему в глаза и спросила: Кто вы? Взгляд пациента подернулся дымкой. Я ожидала этого и спросила по-английски: Who are you? «Да хоть ты, дитя, не матюкайся!» Не выдержала бабуля. Я не обратила на нее внимания. Мой больной весь просиял, схватил меня за руку и торопливо заговорил. «Что он говорит?» Ирка нетерпеливо дергала меня за другую руку. «Не пойму, очень уж быстро!» Я нахмурилась, покачала головой и жестом остановила говорящего. «What is your name?» Что означало «Как вас зовут?» Кажется, все присутствующие дружно уставились на загадочного типа. Он открыл рот, хотел было ответить, но что-то его остановило. «Нейм», — повторила я. «Монте-Вокер», — не вполне уверенно произнес больной. «Монте-Вокер?» Монте подтвердил он, и вдруг затарахтел, все ускоряя темп. «Монте-Вокер, Кмалибн Юсуф, Филипп Делареда, Гжежа Штомба, Анна Рейзнер, Андрей Десов». «Лолита Лопес, Николас Пирис». «Хватит, хватит!» Я оборвала его. «Буду называть вас просто Монте, хорошо?» «Монте, well?» «Well», кивнул Монте и поморщился. «Тише, тише!» Ирка невежливо отпихнула меня и заботливо поправила повязку на его голове. «Не делай резких движений, Монтик!» Я спохватилась. «Монте, это Ира!» Ирка зарделась и в смущении плюхнулась в изножии кровати Монте. «Спроси его, как он себя чувствует?» «How are you?» — послушно перевела я. «Окей». Монте мученически улыбнулся, поджимая ноги. Он сказал, если эта толстая тетка встанет с моих ног, я буду чувствовать себя вполне прилично. Перевела я специально для Ирки. «Не придумывай!» — обиженно сказала она. «Я знаю, что такое «окей». Но с кровати больного все-таки встала. «Иностранец, что ли?» — заинтересованно спросил жизнерадостный хромой. Я пожала плечами. «Шпион!» — азартно воскликнула бабуля. Мужики снова весело заржали. «А и правда», — вступился за свою половину тихий старичок, «надо бы сообщить». «Куда?» — встрепенула сирка. «А куда следует?» «Тише, тише!» — я поспешила вмешаться. «Вот я где-то читала такую историю. Девочка шла по улице, и вдруг ей на голову упал цветочный горшок. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, заговорила по-английски. До сих пор она английского языка не знала, потому как, вообще-то, была француженкой». «Я тоже знаю эту историю», — сказал интеллигент. «Вы правы, под воздействием э, цветочного горшка ребенок заговорил по-английски, но ведь он и родной французский не забыл». «Это так», — согласилась я. Правда, есть, наверное, разница, отдать человеку по мозгам цветочным горшком или кирпичом. «Не выдумывай!» — неуверенно возразила Ирка. Кирпич упал ему вовсе не на голову. Я сказала по мозгам, а не по голове. Отбрила я. «В спине, чтоб ты знала, тоже есть мозг. Чтоб ты знала, там, куда упал тот кирпич, никакого мозга нет. Ни головного, ни спинного!» Разозлилась Ирка. «Ни извилистого, ни прямого. Там только прямая кишка!» «Фу, как грубо!» «Больше мне нечего было сказать». «К нему приходил кто-нибудь?» Ирка оглядела присутствующих. «Еще придуть», — зловеще пообещала бабуля. Ирка сняла с плеча фотоаппарат «Полароид», деловито сделала снимок Монте в русыпях оранжевых плодов и скомандовала мне, поворачиваясь кругом. «Пошли». «Куда?» «Найдем доктора, узнаем, как Монтик, заберем его домой». Она грозно посмотрела на старушку и послала воздушный поцелуй мистеру Уокеру. «Гудбай, Монте!» Разведя руками, попрощалась я. «Не задерживайся!» Ревнивая Ирка выдернула меня из палаты. «Мне еще нужно успеть на книжный рынок за англо-русским разговорником!» Я поняла, что она настроена решительно и покорилась. Поерзав в постели, старичок потянулся к костылям, заговорщицки подмигнул бабке и громогласно объявил. Да ветру сходить, что ли?» Понятливая старушка кивнула, подставила увечному супругу плечо и вывела его в коридор, прихватив с собой газетный лист с кроссвордом. На полях русскими буквами были старательно записаны иностранные слова, произнесенные в тревожном сне Монте-Уокером. Дедушка позвонил по телефону и с приятным чувством, честно исполненного долга, вернулся в постель. Во время тихого часа в палате произошли изменения. Саню, владельца переносного телевизора, к общему огорчению перевели в другую палату. Его место занял бойкий молодой человек с загипсованной ногой, быстро перезнакомившийся со всеми и проявивший особое внимание к англоязычному соседу. В полусне тот шептал свое имя, шевеля губами, точно пробуя его на вкус. «Монте Вокер» очень мужественное имя, лучшего у него не было за всю жизнь. Впрочем, иных имен он не помнил. Так меречилось что-то смутное. А если бы помнил, признал бы самым женственным из всех своих имен Камилу Клэр. Носила его вульгарная бабища, командовавшая полудюжиной продажных девок в передвижном борделе, тащившимся за какой-то армией, как бы не наполеоновской. Впрочем, этого он тоже не помнил. Если вдуматься, он должен находиться в родстве и свойстве с большей частью современного человечества. С одной стороны, совсем неплохо быть членом большой и хорошо организованной семьи. Мафиозная практика Монте Уокера это подтверждала. С другой стороны, с некоторыми людьми не хотелось бы иметь ничего общего. Монте задумался, составляя для себя список персон Нон-Грата. Возглавлял его, вне всякого сомнения, Мария Лагада. Монте усмехнулся. Вот и стал гад ползучий номером первым. Потом нахмурился, а не стал ли он таковым на самом деле. Папа Тони перед смертью назвал своим преемником «Монте». Но Марио не желал уважать волю покойника. Можно не сомневаться в том, что он попытается устранить конкурента. Монте открыл глаза и огляделся. Что это? И где это? Похоже на лазарет в каком-нибудь глухом закоулке Азии. Правда, пациенты в основном европейского типа. И что же это значит? Мы воюем в Корее? А кто это? Мы. Вскинув руку, он нащупал на голове бинты. Огляделся. У прочих находящихся в помещении тоже перевязки, лупки, костыли. Монте все понял и похлазил. Их пытали. «Лагада, сволочь!» — с ненавистью прошептал он. Почему подручные конкуренты его попросту не убили, Монте Уокер не знал. Одно ему было ясно. Нужно выждать удобный момент и попытаться сбежать. Когда подвернется подходящий случай, Монте его не упустит. День медленно, но верно перетекал в ночь в полном соответствии с больничным распорядком. Незаметно прошли ужин и ежевечерняя раздача таблеток и кефира. Обитатели палаты, осиротевшие после ухода Сани с его телевизором, лишились ежевечернего кино и вынужденно объявили досрочный отбой. Монтевокер уснул. «Филимонов на укол!» — в полголоса позвала медсестричка Света. Освещение в коридоре притушили. Гипсоносные граждане разбрелись по палатам. Покачивая бедрами, Света провела неловко подпрыгивающего на неосвоенных костылях нового пациента в кабинет сестры-хозяйки и ушла. «Любопытно», — выслушав подчиненного, заметил капитан Сидоров. «Ну?» подтвердил молодой и полный рвение лейтенант Филимонов от полноты чувств, слегка подпрыгивая на костылях. Костыли лейтенанту нужны были не больше, чем собаки пятая нога. Бутафория чистой воды, или, правильнее сказать, элемент маскировки. Ведь не может же совершенно здоровый двадцатипятилетний летний мужик лежать в травматологии, не будучи частично в гипсе и при костылях. «Остынь!» — велел капитан, заметив акробатические упражнения подчиненного с ортопедическим снарядом. Сидоров почесал затылок, махнул рукой, приглашая лейтенанта садиться, пристроил листок с оперативной информацией на столе и вкусно отхлебнул из стакана. Филимонов завистливо покосился на начальника — Сидит себе в ординаторской, хорошенькие медсестрички ему чайок готовят, пока лейтенант валяется на продавленной койке в шестиместной палате в компании полудесятка колечных мужиков и одной древней старухи. «Товарищ капитан?» — спросил он. «Долго мне еще в этом морге лежать?» Капитан, шевеля губами, дочитал текст и гулко хлопнул ладонью по столу. «Все, Филимонов, снимай свой гипс, бери ноги в руки и чеши в контору». «Слава богу!» — не по уставу отозвался мнимый больной, поспешно стягивая с ноги гипсовый валенок. «Значит так», — продолжал капитан, — «первым делом пусть проверят этот списочек по картотеке». «Монте Вокер, он же Филипп де Ларедо, он же Кемаль ибн Юсуф, он же Гжега Штомба, он же Анна Рейзнер, он же Андри Десов, он же Лалита Лопес, он же Николас Пирис, он же Мари Конталь озабоченно забормотал Филимонов, поднеся к глазам список. «Товарищ капитан, тут и женские имена, урки!» Пожав плечами, философски заметил капитан. «От них всего можно ожидать!» «Ага!» — кивнул лейтенант. «Исполняйте!» Сидоров небрежным жестом велел ему выметаться. «Ага!» — задумчиво повторил Филимонов. Он повернулся, пошел к двери, оглянулся на начальника... «А зачем руки в ноги? У них тут в регистратуре есть факс. Можно этот списочек нам в контору по-быстрому послать?» «Послать? Это ты хорошо придумал. Действуй!» Филимонов, наконец, вывалился в коридор. Капитан хлебнул остывшего чаю и с легкой тоской покосился на ширмочку в углу. Куда, интересно, пропала веселая медсестричка Света? Он немного посидел, предаваясь приятным воспоминаниям, и машинально перетирая зубами нерастворившийся сахарный песок, извлеченный при помощи ложечки с дна чайного стакана. Хлопнула дверь. Капитан очнулся, радостно сверкнул очами и тут же нахмурился. На пороге стоял лейтенант Филимонов. — В чем дело? — недовольно спросил капитан. — Я что, непонятно скомандовал? Выполняйте! — Уже? — радостно заявил тот, подлетая к столу. — Товарищ капитан, в самую точку есть такая Анна Рейзнер. Мошенница со стажем, как раз в розыске. И Лолита есть, правда, без фамилии. — Тоже мошенница? — поинтересовался капитан. — Нет, проститутка. — Хм, капитан выпятил челюсть. — Нурки умеют маскироваться. — Лолита, наверное, все-таки другая, — помявшись, сказал лейтенант. — Проститутка, значит, баба, а наш... «Мужик, я точно знаю, вместе в сортир ходили». «Зелен ты еще, Филимонов», — укоризненно покачав головой, заметил капитан. «Жизни не знаешь. Ну и что, что не баба? Не баба, а проститутка, только извращенная». Глаза Сидорова мечтательно заблестели. «Куда же пропала миссистричка Светочка?» «Товарищ капитан», — начал Филимонов. «Лейтенант», — не слушая, перебил его Сидоров, — «смотайся-ка ты все-таки в контору». Пусть они эти имена фамилии в списках Интерпола посмотрят. — Зачем в контору? Тут в регистратуре есть компьютер. — Компьютер, — с тоской сказал Сидоров, провожая глазами убегающего подчиненного. Новые методы работы ему не очень нравились. До чего техника дошла? Никак этого летеху не спровадишь куда подальше. — В регистратуре факс, в регистратуре компьютер. — Интересно, — пробормотал капитан, озвучивая родившиеся у него подозрение. Они в регистратуре Светочка. В тоскливом одиночестве Сидоров выпил еще два стаканчика крепкого сладкого чаю. Товарищ капитан, лейтенант вломился в ординаторскую и подбежал к столу, сбив табуретку. Точно, что точно, устало нахмурился Сидоров. Интерпол! Картотека! М -м -м Запыхавшийся Филимонов выдавал слова через два на третье. Ну, есть Монтвокер? О, дела! Шестым чувством угадал недосказанное капитан. Он ударил себя по коленке и на мгновение зажмурился, предвкушая какое-нибудь поощрение, а то и повышение. Шутка ли, иностранного рецидивиста выцепили? Да как? Случайно дедуся какой-то по старой памяти настучал. «Зажабры, гада!» — хлопнув ладонью по столу, решительно приказал капитан Филимонову. «Вызывай наших! Мерзавца скрутить и перебазировать сам знаешь куда!» «Я им покажу, как в российской больнице койко-место пролеживать, дармовую овсянку жрать». Однако по причине позднего часа дальнейшие действия застопорились до утра. От Екатеринодара до Кипра близкий, и на остров в Средиземном море новый день по понятным причинам пришел несколько позже, чем в Кубанскую степь. Впрочем, линия судьбы американского туриста Дона Салливана, одиннадцать месяцев работающего на правительство Соединенных Штатов в Национальном агентстве расследований, обещала в самом скором времени соединить эти отдаленные географические точки. Сначала противным голосом запел телефон. Восьмой час утра — не лучшее время для пробуждения человека, отчаянно кутившего всю ночь напролет. Дон нырнул головой под подушку и без усилий прикинулся спящим. Уютно сопящая рядом с ним девушка, похоже, тоже притворялась. Когда телефон умолк, Дон явственно услышал ее облегченный вздох. Спустя некоторое, судя по ощущениям Дона, весьма непродолжительное время, проведенное в блаженном полусне, звонок повторился. На сей раз он шел от входной двери. Кто-то настойчиво требовал впустить его». Дон не шевельнулся. Скорее всего, кто-то ошибся дверью. Коттеджи были похожи как близнецы. Владелец не догадался или не потрудился позаботиться о том, чтобы они отличались один от другого. А арендующим домике отдыхающим было не до того. Успеть бы за время отпуска сполна насладиться солнцем, морем и другими отдыхающими подходящего пола. Впрочем, Дон самолично устранил недосмотр, в первый же день отпуска установив на плоской крыше коттеджа рядом с баком для воды разноцветный флюкер в вертушку. Это создавало иллюзию теплого семейного дома. Дома и семьи у Дона не было с тех пор, как умерла его мама. А это случилось давно. Кэти Салливан не отличалась крепким здоровьем, хотя была на редкость дородной женщиной. Правду говорят, что внешность обманчива. Кто бы мог подумать, что толстуха и распустеха Кэти, теряющая волю при виде большого яблочного пирога, держат в неприкосновенности весьма кругленькую сумму. Эти деньги потом помогли Дону получить прекрасное образование. Отца своего он никогда не видел, о чем очень жалел. Мама иногда говорила, что Дон удивительно похож на папу. Впрочем, проверить это было невозможно. Ни одной фотографии отца ее ребенка в доме Кэсси не было. Да и рассказывать малышу о папе она не любила. Умер, и все. Даже фамилию Дон носил мамину. Одинокие звонки слились в серию с регулярным чередованием коротких и длинных сигналов. «Похоже, морзянка!» Удивившись, сонный Дон выставил из-под одеяла помятое красное ухо и прислушался. К звонкам прибавился энергичный стук в дверь. Судя по звуку, стучали ногой. «Черт возьми, это Тил!» Беспомощно выругался Дон. Он поспешно расклеил ресницы и торопливо зашарил в ящике тумбочки в поисках пистолета. Под руку упорно подворачивался только скользкий флакон солнцезащитного крема. «Кто там, милый?» Сонно моргая, девица села в постели. «Тил, кто же еще?» Дон скатился с кровати, подхватил с низкого столика тяжелую мраморную пепельницу и побрел открывать, прикидывая на ходу, не успеет ли Тил выбить дверь. Тил успела. «Здорово, напарник!» Радостно крикнула она Дону, одновременно сбивая его с ног, как кеглю, метно брошенным пухлым саквояжем. «Бросай оружие!» Тел дружески улыбнулась и продемонстрировала Дону свой пистолет. «Парень, ты снова понадобился!» «Кто это, милый?» С претензией спросила девушка, возникая в дверях спальни дивным видением. Длинные кудри падали на загорелые плечи, небрежно обернутые простыней. Белая ткань прикрывала соблазнительное тело до середины бедер. Дон с сожалением оглянулся на красотку, но соблазну не поддался, уже понимая, что отдых закончился. «Где тут у тебя кухня?» Как ни в чем не бывало, спросила Тил, подобрав оставленный за дверью бумажный пакет. — Пока вы будете прощаться, я сварю кофе. Булочки еще теплые, так что поторопись, милый. Дон зарычал, но послушно выпроводил подружку, проведя сцену прощания с неприличной поспешностью. Девушка удалилась в слезах. Дон вернулся в коттедж, вдохнул запах свежесваренного кофе и против воли немного подобрел. Тил, змея такая, умела найти подход к напарнику. Она разлила кофе и подвинула к Дону его чашку, расплескав часть ароматной жидкости. Да уж, хозяйка из нее плохая. Из всей кухонной утвари Тил освоила разве что ножи. Ухмыльнувшись, Дон четырежды нырнул ложечкой в сахарницу. Слушая напарницу, молча размешал сахар в чашке, отхлебнул сладкий кофе. — «Не верю», — сказал он, покрутил головой и задумчиво пошевелил пальцами над блюдом со свежими плюшками. Тил внимательно посмотрела на него и подала булочку. «Чепуха какая-то», — продолжал Дон, набивая рот свежей сдобой. «О чем ты говоришь? Дерево падает на автомобиле и убивает водителя. Несчастный случай. Богатая старушка застревает в лифте и с перепугу помирает из сердечного приступа. Бывает». Подвыпивший делец курит в постели на сон грядущий, просто не тлеют, и он засыпает вечным сном. Такое случается сплошь и рядом, и, разумеется, у каждой жертвы имеется наследник. «У всех есть наследники», — согласилась она. «Слушай, Тил, а кто твой наследник?» Проглотив плюшку, спросил Дон с нехорошим интересом. «Отстань. Есть одна интересная деталь». Все эти несчастные случаи произошли с американскими туристами после посещения ими российского города Екатеринодара, где жертвы побывали заметь в сопровождении любящих наследников. Ну и что? не сдавался Дон. Тел безмятежно доела сдобную булочку, допила кофе, промакнула рот салфеткой и полезла в нагрудный карман. А то, что в небогатом достопримечательности Екатеринодаре все туристы, включая наследников, посетили этого господина. Тил аккуратно положила на стол помятую визитку. — Интересно, — признал Дон. — Понимаешь теперь, почему агентство срочно послало меня за тобой? Дон устало вздохнул. «Тил, я пересек океан, чтобы хоть ненадолго избавиться от тебя и от работы. Я, конечно, поощен доверием и все такое, но бюро могло бы послать туда кого-нибудь другого». «И послала Люка Хокинса». «И что же? Может, агента Хокинса убила кирпичом в подозрительной близости от дома вышеупомянутого господина?» — язвительно предположил Дон. «Нет», — без тени улыбки сказал Тил. «Он поскользнулся на банановой кожуре». «Люк-везунчик!» — ахнул он. «Был», — сухо ответила она. Она помолчала и устало добавила. «Решай, лайнер Вера будет на Кипре завтра, на нем для нас оставлены места». «Надо же, Люк Хокинс!» — задумчиво повторил Дон. Тил поняла, что пора переходить к следующей фазе. Она сдвинула в сторону кофейные чашки и положила на стол пакет. «Документы и деньги на расходы». Дон уважительно взвесил на руке толстую пачку крупных купюр и раскрыл паспорт. «Мисс Дебра Грей», — прочитал он. Полюбовался красоткой на снимке, бегло пробежал глазами вложенную в паспорт бумагу с собакой породы Бирздог трех лет. «Что это еще за Бирздог?» Потом спохватился. «Стоп, а где же мой паспорт?» «Ты невнимателен, Дон!» Голос Тил был сама мягкость. Там же сказано собакой. Дон тупо посмотрел на нее, помолчал, соображая, и постепенно до него дошло. Ты хочешь сказать, что я? Он медленно поднялся, обуреваемый желанием задушить улыбающуюся Тил. Осторожно, злая собака, с нескрываемым удовольствием проговорила она.